«Жить здесь будет подобно тому, как если бы я проглотила рыбью кость». Невыносимо. Даже в комнату Розалин заходила с ощущением, словно меня облили грязью. В принципе, это недалеко от истины. Здесь было так пыльно, словно кто-то по всему особняку муку рассыпал. Можно было не только расписываться, но и картошку по углам садить. При этом все самые дорогие предметы – Такие как картины, вазы, статуэтки и даже люстры отсутствовали на своих местах. И это при том, что я еще не заглянула на кухню. Уверена, что не найду там ни одного серебряного столового прибора. Воровали, как в последний раз. И сдается мне, что это началось еще при том времени, когда здесь остались жить только Пьер и Майкл. Уроды! Неудивительно, что братья сбежали. Трудно жить там, где тебя никто всерьез не воспринимает. И твое слово не имеет никакого веса. В итоге остаешься один на один с целой горой проблем. Однако дворецкий, чье имя я даже не пожелала уточнить, все же исполнил мой приказ и собрал в холле всех слуг особняка. Подходя к лестнице, я услышала их голоса с первого этажа. Она и герцогиня? Как так? Почему? Она же сдала собственных родителей в темницу. У нее имеется королевская поддержка. Уверена, что тут что-то не так. Возможно, шантажирует короля или принца. Тогда мы должны на нее доложить. Незачем этой никчемной тут хозяйничать. Пошла против семьи, избавилась от родных отца и матери, а теперь хочет, чтобы мы ее хозяйкой считали. Как бы не так. И это еще неизвестно, «Что она со своими братьями сделала?» «Успокойтесь, это всего лишь молодая девчонка, которая жизни толком не видела. Достаточно просто припугнуть пару раз, и все. Можно жить так же, как и раньше». «А ведь точно!» — засмеялись голоса. «Что может жалкая девчонка, которая ничего, кроме особняка, в жизни толком не видела?» Шум голосов напоминал рой ос, которые не прекращали жужжать. Каждый из них перечислял то, насколько Розалин труслива, бесхребетная, тихая и забитая жизнью. Также припомнили то, как над девочкой измывался ее личный учитель. Каждый был уверен, что к той, кому совсем недавно исполнилось восемнадцать, стоит применить силу, чтобы также жить беззаботно, не зная печали. «Да уж». Что хозяева — редкостные моральные ублюдки, что и прислуга. Не дожидаясь того момента, когда их голоса наконец-то стихнут, спустилась к ним звонко, ударяя каблуками по лестничным ступеням. Наконец-то шум стих, и в холле воцарилась тишина. В мою сторону уставилось несколько десятков недовольных пар глаз, которые только делали вид, что признают меня хозяйкой, но на самом деле ждут как бы вонзить нож в спину, да поглубже. Итак, — начала я, мягко улыбаясь, — не могу сказать, что рада всех вас видеть. Однако вы должны знать, что с недавних пор я являюсь герцогиней Арчер, унаследовав титул своих родителей. Нравится вам это или нет, меня не интересует. «Просто примите это как факт!» «Думает, что я признаю в ней свою госпожу?» «Ага, разбежалась!» Прозвучал тихий женский голосок среди толпы. Мне было непонятно, кто это сказал, однако я слышала каждое слово. Слуги демонстративно проявляли неподчинение и неуважение, однако и у меня для них припасен сюрприз. «Также для всех вас у меня есть небольшая новость!» Продолжила я, еще мягче улыбнувшись и наклонив слегка в сторону голову. «Вы все уволены!» «Что? О чем вы?» Пронеслось среди толпы. «Вы все уволены!» — повторила громче. «Прямо сейчас убирайтесь с территории особняка. Ах да, но на увольнительные, на оплату за предыдущий день, а также на рекомендательное письмо даже не рассчитывайте. Учитывая то, сколько вы уже успели украсть, будем считать, что я вам заранее все выплатила, ясно? Однако никто из них не сделал ни шага в сторону выхода.